В бесконечном пространстве и времени всё развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется. Это значит ничего не сказать. Всё это слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни предела, ни зада, ни лучше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 физиологии, психологии, биологии, социологии, то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, причем неоправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестранные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою.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 В бесконечно долгое время бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь. То в области умозрительской я говорил себе, все человечество живет и развивается на основании духовных начал.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 истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачей, то она и не может отвечать иначе на вопрос «Что такое я и весь мир?» Всё и ничто, а на вопрос». Зачем существует мир и зачем существую я? Не знаю. Так что, как я не вертить ими умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ. И не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут...